Глава четвертая В квартире было спокойно. Девушки поинтересовались, чем я занимался и как прошел мой день, хотя он не прошел еще. Рассказал им результаты последней вылазки. Потом спросил у них, может что-то принести из города, так как планирую еще раз выйти на охоту. Надо поднимать свои уровни, чувствуя, что они уже близко. А может, и не близко. Как оказалось, моя главная ошибка была предложить им принести что-нибудь из города. Твою мать! Кто бы мог подумать, что им нужно практически все? Даже Лиза Сани подключились к составлению списка. Однако это не так важно. Сегодня планирую прогуляться к одному торговому центру, а там, как помню, было множество маленьких магазинов. Так почему бы не захватить чего-то нужного, если не найду ничего интересного для себя? «Может, все-таки пообедаешь?» — еще раз спросила меня Полина. «Не стоит. Не хочу тратить время. Я перехвачу пару бутербродов и пойду». Зашел на кухню и увидел на плите две кастрюли, литров так на двадцать. В них что-то вкусно булькало. «Полина, у нас все так плохо. Я что, действительно много ем?» Я заметил за собой повышенный аппетит, но не до такой же степени. Девушка смутилась, но в этот раз не особо. Ясно. Снова ее благотворительность. «Сейчас электричество есть только в двух квартирах во всем доме. Ты не против, если я приготовлю немного еды людям? Там варятся самые простые, супчик и кашка. Ничего особенного». Она опять виновато посмотрела на меня. «Я тебе говорил, делай как хочешь, я не против». Взамен получил поцелуй. И, черт возьми, мне начинает это нравиться. Ты лучший, спасибо, прошептала она мне на ухо. А ты сама хоть ешь? Прошелся взглядом по ее фигуре. Или все людям отдаешь? Боишься, что поправлюсь. Она игриво улыбнулась и провела руками по своим изгибам. Не переживай, я владею магией, за которой девушки готовы душу продать. Я ем и не поправляюсь. Хорошая магия! Оцениваю еще раз ее тело. Но про пищу тоже не забывай. И повторюсь еще раз на всякий случай. Не мучай себя голодом ради других. Если вдруг придет тебе такая мысль в голову, просто скажи мне. Я дам еще коробок с едой. Полина тяжело вздыхает. Я себя не ущемляю, честно. Тяжело ей думать о таком. Просто там дети, и они голодают. Это ты у меня молодец. Вот вчера муж подруги принес две коробки домой. а там из нормальной еды только хлеб. Остальное — вода, приправы, жвачки и пачка сухарей. — Так ты можешь им раздать вся наша ненужная из кладовки. У нас там целая гора всякой еды собралась за последнее время, которую никто не ест. Вспомнил, как меня в последний раз чуть не засыпала гора чипсов при открытии кладовки. Только мелкие пускают слюни при виде чипсов. — А ты не будешь против? — слегка неуверенно спросила она. — Видимо, уже думала об этом. только не решалась спросить до сих пор. «Я же тебе сам это предложил, так что не переживай мелочах!» — отмахнулся. «Для меня это не важно». «Не понимаю, зачем хранить то, что по факту нам вообще не пригодится? Даже если коробки будут в пять раз реже падать зомби, то я лучше буду по пятнадцать часов без перерыва мочить их, чем начну снова есть, что попало. К хорошей жизни легко привыкнуть, в чем я и убедился». «Спасибо еще раз!» — поцеловала она меня в щеку. «Кстати, а что там за спор у Кати?» Из гостиной доносился шум, но с кухни было трудно разобрать, о чем он. «Хм...» — нахмурилась девушка. «Скорее всего, Катя спорит с дочкой. Они сегодня весь день ругаются». «Надеюсь, причина не во мне?» Моя чуйка сжимается в невидимых тисках. «Кто знает?» — улыбается та. «Общаться ни о чем с ней можно еще очень долго, но у меня есть дела. Оставляю ей двадцать селях коробок с едой. и покидаю кухню. Совсем недавно здесь было полно людей. А сейчас торговый центр — это безжизненное здание, глядя на которое, думаешь, что забросили его лет десять назад, не меньше. Вот какого ляда почти все стекла выбиты. Людям что, делать было нечего? По дороге к нему я выискивал что-то интересное, что могло привлечь мое внимание, но так ничего и не нашел. Попадались только зараженные, которых я сразу убивал. Еще прикончил парочку зомби-прыгунов. А вот псов я обходил стороной. Хорошо, что они были заняты пожиранием мертвых зомби и не обращали на меня никакого внимания, маленькие санитары нашего города. Зашел в огромное помещение, не стесняясь, по-марски, через главный вход, и сразу увидел троих зомби, стоящих на одном месте и ожидающих свою добычу. Но добычей буду не я. Даже лук не хотелось доставать. Просто срезал им головы копьем. Интересно, здесь уже все разграбили? Может, что-то еще осталось? По количеству зомби видно, что люди посещали уже это место. Везде видны свежие лужи крови. Кровью мертвых зомби еще вижу здесь пару трупов людей. Подошел к одному из них, увидев, что возле него валяется окровавленный меч. Подобрал его и произвел оценку. Простой меч. Ну, про отдам, пригодится. Вытер и закинул его в инвентарь. Потом пошел по отделам. Заходил в каждое и, не особо разглядывая, закидывал в инвентарь всего понемногу, что находилось ближе всего. Дома разберутся. Эта вылазка не была особо полезной. Накрошил только чуть больше сотни зомби, а так ничего интересного для себя не нашел. Но хоть не с пустыми руками вернусь домой, уже хорошо. Варк? «Это комбат. У меня отличная новость. Сегодня один из стариков выбил новый навык. Он теперь у нас целитель первого уровня. У меня все». «Интересненько. Теперь у нас есть целитель. Надо будет потом узнать все подробности. Может, ему система просто раз в день таблетки дает, ну, например, от головной боли, а я уже нафантазировал себе лечение сразу от всех болезней. Действительно, хорошая новость». Теперь раненые солдаты быстро выздоровеют. И не придется тратиться на зелья. Жаль только, что уровень навыка уцелителя слишком маленький. Отписал ему, что очень рад за них, и отправился дальше набивать свой инвентарь. Зашел в аптеку. Там было практически пусто. Пошарил по дальним полкам. Нашел еще немного лекарств. Все пригодится в общаге. После забежал в продуктовый и был неприятно поражен. Люди-идиоты. Они не так много еды утащили, как больше испортили. Гребли все, наверное, в попыхах. И теперь весь пол в грязном, затоптанном товаре. Продуктовый отдел зашел просто так. Хотелось оценить, насколько сейчас все плохо с продуктами. Не прошло и минуты, как ко мне направился консультант. Наверное, хотел посоветовать что-то. Ко мне вышел парень, лет 18, в форме сотрудника магазина, с погрызненной щекой и вытекшим глазом. Одним аккуратным и плавным ударом копья снял голову зомби и дальше стал разглядывать пустые полки. Впрочем, ничего интересного не увидел. Ого, а я сразу не заметил, что с зомби упала синяя шкатулка. Надо ее открыть. Зачем тянуть? Вы получаете факт номер 220. В вашем мире скоро пропадут поставки воды, газа, топлива, электричества. Для выживания запасайтесь наперед или... Придумайте альтернативные способы добычи». «Поздновато. Я уже и сам понял это. По правде, мог об этом догадаться до того, как пропадет электричество. Я уже подумаю над некоторыми вариантами. Если с электричеством у меня все удачно получилось, то с водой так просто не будет. Воду, к примеру, можно брать дождевую, но для этого нужна емкость. А еще неизвестно, когда будет дождь, может, его придется неделями ждать». Разглядывая исчезающую карточку, я совсем отвлекся от реальности и очнулся, когда за спиной услышал опасное гортанное рычание. Медленно, не делая лишних движений, поворачиваю голову и замираю. В трех метрах за моей спиной стоит огромная красная псина. Он водит своей головой по сторонам, принюхиваясь. Его взгляд останавливается на свежем мертвеце, и он медленно начинает свой путь к нему. А на его пути стою я, и под ногами у меня, как назло, всякая шелестящая херня. Вроде меня и не должно быть слышно, но рисковать совсем не хочется. Мне хватило одной дырки от пули, чтобы помнить. Блинком ухожу на верхнюю полку и чуть не поскальзуюсь на лежащей тут пачке орешков. Сука! Выдыхаю и успокаиваюсь. Нельзя мне расслабляться. Цена ошибки может быть слишком высокой. Разозлившись, достаю лук. и выпускаю стрелу прямиком в шею твари. К моей радости она входит, да, пусть и со скрипом, но входит. Собачка делает скульбит на месте и рычит от боли, из ее пасти течет черная кровь. Вторую стрелу направляю в череп, но она рикошетит от него. Так не получится пробить его шкуру, понимаю я. Достаю еще одну стрелу и вновь целюсь в шею, но меня ждет облом. Псина каким-то образом почуяла мою стрелу и увернулась. а потом внезапно рвануло к выходу. Оставлять подранка не хочу и прыгаю блинком за ним по стеллажам, при этом не переставая стрелять. Наконец-то он упал замерто, а я ужаснулся, понимая, с каким грозным противником мне пришлось иметь дело. Он увернулся не менее пятнадцати раз и убегал от меня с десятью стрелами в теле, пока не умер. Правда, наконечники я выбрал самые паршивые, но все было не зря. Вы получили девятый уровень. Ваше тело стало сильнее. Ваш скелет сможет теперь выдержать несколько раз большую нагрузку, чем прежде. Крепкие кости — это отлично. Интересно, я теперь смогу спрыгнуть с пятого этажа? Надо будет проверить. После боя с адской псиной решил больше не рисковать и проверил взором каждый этаж. На втором этаже увидел скопление зомби, которые зачем-то рвались в комнату видеонаблюдения. Бедные, бедные зомби. Они унюхали там человека и теперь пытаются добраться до него, не понимая, что тот уже давно мертв. Там, в кресле, сидит труп охранника с простреленной головой. Мужик думал, что спрятался в надежном месте с очень крепкой дверью. Он, наверное, радовался, что зомби не доберутся до него. Только не подумал о том, что и сам не выберется оттуда. Без воды и еды, без вариантов. Вот он и нашел самое простое решение. «Варк у нас проблемы. Федя сейчас ведет наблюдение за общагой банды, и туда только что прибыло подкрепление. Есть предположение, что они пойдут на нас». «Вот умеет обрадовать комбат». Млять, вот что за херня? Почему мне не дадут нормально пожить?» «Ладно, чего это я расслабился? Там же халявные инвентарии ждут меня». «В этот раз свояки успешно патрулируют всю округу». и не допустят такого происшествия, как в прошлый раз. Они отлично справляются с убийствами зомби на открытой местности, действуя группами по пять человек. Заодно отслеживают всех подозрительных типов. А Федя молодец. Он использует свою невидимость для разведки и шпионажа. Ему намного труднее, чем мне, потому что у него уж очень слабенькая невидимость. Стоит зайти в гости к тем шлепкам и поднять себе инвентарь хоть на тридцатку, Но вначале надо закончить здесь с намеченными делами. Не зря же я сюда пришел. Забив до отказа инвентарь, вернулся домой очень даже вовремя. Девушки как раз накрывали на стол. Встречайте добычу! громко объяснил всех о своем прибытии. А что ты там принес? Сразу подбежали ко мне Лиза Саней. Сами смотрите, разбирайте, не церемоняясь, прямо в прихожей выгрузил все из инвентаря. Иху! В унисон воскликнули они и побежали рыться в куче вещей. Чего там только не было. Мыло, шампуни, шампура, вода, одежда, ткани, посуда. Брал все, что может им пригодиться. Мой инвентарь позволяет переносить уже большое количество груза. Я сильно не разбирался, что набрал. Все ненужное пусть раздадут, а нужное оставят себе. Но, думаю, половина вещей точно была в их списке. Милый. «Ты как раз вовремя пришел», — заставила закашляться меня Полина, входящая в гостиную с тарелками. «У нас сегодня шаурма с рубленой севининой и салаты». От ее заявления у меня аж слюнки потекли. Шаурму я люблю. К сожалению, позволял себе ее достаточно редко. «Я думал, что даже не увижу ее больше», — обрадовался, смотря на такие аппетитные рулетики. «Я могу тебе приготовить все, что угодно, только попроси», — улыбнулась она. «Что угодно, только не гречку!» — от воспоминаний вздрогнул, «Сколько ее было съедено в сухомятку!» «Мама, а можно мне какао?» — вылезла голова Лизы из горы вещей. «Можно, сделаю сейчас!» «И мне тоже!» — смущенно попросила Аня. «Кто хочет какао, бегом мыть руки и за стол!» «А я что? Я тоже хочу какао!» «Я пошел мыть руки!» Поужинали все вместе за одним столом. Немного поболтали, и я направился к комбату. Слишком неудобно мне долго с ними находиться. После сегодняшнего они бросают на меня странные взгляды. У комбата просидел около часа, пока он рассказывал все новости. Если кратко, в общаге полная жопа. Людям по-прежнему не хватает еды. Свет был только в двух квартирах, и это наносило свой отпечаток. Пришлось дать комбату один артефакт и объяснить, как его надо установить. Вначале он обрадовался, а когда услышал о том, сколько опыта потребляет в день артефакт, то выпал в осадок. По всем раскладам получается, что общага не очень удобное место для нас. И проблема не только в еде, но и в жилье, которого не хватает на всех людей. А еще у них по всему городу есть свои люди, которые тоже хотят присоединиться и жить вместе с нами. С одной стороны, Это гемор для меня. Чем больше людей, тем больше проблем. Но если посмотреть в будущее, то это может сыграть свою роль. Маленькие группы скоро совсем не смогут выжить в новом мире. Зомби постоянно мутируют и становятся сильнее. Для различных вылазок в город и для защиты жилища нужно намного больше людей, чем есть сейчас. Чем больше у нас их будет, тем комфортнее и безопаснее будет моя жизнь». Распрощавшись с комбатом, выдвинулся в дорогу. Пока обдумывал все новости, практически добрался до бандитской общаги. Федя, наверное, уже отправился назад, домой. Но он молодец, добыл нужную информацию. Ушлепки постоянно высылают небольшие отряды, которые мародерствуют неподалеку и быстро возвращаются назад. Вот я как раз и хочу выловить парочку таких отрядов. Расположившись на крыше здания напротив их дома, стал ждать. Ума не приложу. Как у них тогда не сгорела общага? Я ведь поджег ее, зомби запустил. Там явно без навыков не обошлось. Удача улыбнулась мне уже очень скоро. Из здания вышло четыре человека, облаченные в броню и с мечами в руках. У них наверняка было огнестрельное оружие, но носят они его в инвентаре, как и все. Они довольно хорошо зачистили зомби, и вот выход у них свободен. поэтому ведут себя так уверенно, идя очень спокойно, в развалочку. А я следую за ними, блинкуюсь по крышам. Их конечной точкой был небольшой особняк, дверь которого они без шума быстро открыли отмычкой. Посмотрел взором, в доме никого не было, но и следов погрома тоже не заметил. Наверное, кто-то им докладывает, какие дома надо обнести. Первого мародера пришпилил к двери, и он даже не успел понять, от отчего умер. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на два килограмма». Остальные бандиты среагировали моментально и спрятались, достав огнестрелы. Что они там говорили между собой, мне было не слышно, далековато я от них. Крупный парень за деревом реально думает, что она его спрячет. К уже пол живота выпирается из-за ствола. «Представляю, как ему сейчас будет больно». и вгоняю стрелу прямо в его огромный живот. Он упал, корчится от боли, зовет на помощь, но к нему никто не спешит. Началась стрельба. Вычислив траекторию моей последней стрелы, они решили, что нашли меня. Хорошо, что каждый выстрел делаю из новой позиции. Теперь я стою во дворе за их спинами, а они об этом даже не догадываются. Подхожу к раненому толстяку и, случайно, наступаю ему на шею. — Вы убили выжившего. — Вместимость вашего инвентаря увеличена на 8 килограмм. Толстячок покинул чат. Улыбаюсь и достаю копье. Тихо подхожу к нервно сжимающему автомат мужчине и с силой втыкаю копье ему в затылок. Он еще не успел упасть, а я мгновенно с помощью блинка протыкаю другого. — Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограмм. Даже как-то слишком легко. Морчусь от такого. Хотелось битвы, адреналина, а тут такая фигня. Снова заигрался. Ладно, не время понты гонять, собирая их вещи и убираюсь назад к общаге, а то сюда на шум бегут зомби. Давно я не смотрел свой статус. Интересно, что там? Статус. Имя Варк. Уровень девять. Навыки. Невидимость. Десятый уровень. Регенерация, второй уровень. Оценка, первый уровень. Блинк, второй уровень. Инвентарь, 278 килограмм. Совсем неплохо. А как поправился мой инвентарь? Такими темпами я быстро до тонны доберусь. Главное, чтобы потом не стать рабочим мулом, которого все будут просить любую фигню перенести. Как сейчас. А бандитская общага тем временем ожила. Вижу, как везде суетятся и бегают люди. Лидеру группы, наверное, уже пришло уведомление, что его парней убили и даже кто убил. Интересно, когда на меня устроят охоту? Я же немного проредил их ряды. Смотрю, они с прошлого раза лучше подготовились. Бойцов на крыше уже нет, а вместо этого сделали в окна защитные бойницы от стрел. Нет, но они идиоты. Зачем? оставили такие большие щели. Ладно, можно указать на их косяк, а потом бежать. Подхожу поближе, и из лука целишь человека, который возится с пулеметом в одной из бойниц. Расстояние не маленькое, а стрела к тому же летит снизу вверх. Тут главное, чтобы рука не дрогнула. Рука, к слову, не дрогнула, и они лишились еще одного человека. Вы убили выжившего. Местимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограмм. Однако мне этого показалось маловато. Достал взрывную стрелу и запустил ее прямиком в пулемет. Как мне помнится, у них все в порядке с боеприпасами, значит, мне должно повезти. В середине загорелось все моментально, и спустя несколько минут раздались взрывы. Но и чего они ждут? Я тут, стою на улице, жду. Они же должны пойти искать меня, разве нет? Видимо, нет. Тогда еще немного пошумлю. достающего несколько взрывных стрел и стреляя в их огневые точки. Это стало последней каплей их терпения, но они поступили совершенно не так, как мне хотелось бы. Вместо охоты на меня они решили убить меня руками зомби. «Слышь меня, ублюдок! Мы знаем, что это ты, Варк!» — заорал человек в громкоговоритель. «Мы найдем тебя и порешаем, а потом найдем всех, кто тебе дорог, и они будут молить нас о пощаде!» Какой смелый человек прячется за стеной. Смешно. Они хотят меня спровоцировать. еще и такие банальные слова говорят. Зомби идут на громкий звук. Этого они и добивались. А для пущего эффекта начинают стрелять в разные стороны из больниц. Думают, что меня теперь прикончат зомби. Как бы не так. Я уже стою на их крыше и смотрю вниз на бегущих зомби. Наверное... Никогда не пойму, откуда их столько берется и в таком количестве. Вроде и нет их столько на улицах, а стоит пошуметь, сразу бегут, не пойми откуда. А я в это время на их крыше достал термос из инвентаря и налил себе в кружку какао, приготовленное париной. Мне начинает нравиться такая забота. Вот правда, только что один утырок ей угрожал. Думаю, стоит их проучить». У меня сразу созрел план, когда я увидел на крыше заваренную дверь, ведущую вниз. Взором разглядел гору мусора под ней. Это они так ее забаррикадировали изнутри. Молодцы. Плохо только, что мусор состоит из старой мебели, а мебель очень хорошо горит. Сегодня днем в одной из машин на улице я нашел две канистры бензина. Как знал, что пригодятся. Щедро лю бензин на дверь. А он... В свою очередь, хорошо течет вниз через дверные щели. В каждой канистре по двадцать литров топлива. Выливаю все до капли. Довольно потирая руки, достаю найденную зомби зажигалку, зажигая огонь и кидаю ее вниз под дверь. Вроде получилось. Посмотрим, как они запоют сейчас. Мне кажется, сегодня общага должна выгореть до основания. Или я ничего в этой жизни не понимаю. Сам перемещаюсь блинком на улицу. Контролируя с луком в руках ход здание, и тут внезапно раздается несколько свистящих звуков, которые приходят в колоссальный взрыв. Один раздался совсем рядом возле меня, чего у меня заложило в ушах и, кажется, слегка контузило. Твою мать! Что это было? Мотаю как припадочной головой, стараясь свести две картинки в одну и понять, что только что произошло. Мир перестал кружиться вокруг меня довольно быстро, а вот писк в ушах не проходит. Оказалось, что уроды с РПГ в руках пальнули прямо из своей общаги в разные стороны наугад. Один снаряд попал в рядом стоящее заброшенное здание, на котором я совсем недавно стоял. Сука! Стоило последний снаряд запустить на метров тридцать левее и пиздец котенку. Но ничего. Меняю позицию и вижу, что сюда бежит такое количество зомби, что просто ахтунг. А у шлепки даже не собираются выходить из своего здания, да и пожара внутри уже нет. Облом. Наверное, они его потушили. Это провал. Точно мне не быть поджигателем. Наверное, это им так везет. Зато теперь очень интересно посмотреть, как они справятся с такой огромной толпой зомби. Брикады их, конечно, немного сдержат, но несколько дней у тыркам точно придется сидеть в заперти, не выходя на улицу. А еще страшно представить, сколько боеприпасов они потратят на зомби. Вот и хорошо. Жаль только, что не могу проникнуть и спереть их. Для этого там сейчас слишком оживленно. На сегодня хватит с меня приключений, пора возвращаться домой. А по дороге назад можно еще настрелять зараженных.